Глава сорок пятая. Лига. День убийства. После допросов в полиции Майрис её не ждал. Оба его телефона были отключены. Как он мог её бросить в такой момент? На улице шёл дождь, а у неё собой не было даже зонта. Она набрала телефон Антона и в ответ услышала только голос оператора. «Куда они все подевались?» Сидят в своем любимом полуподвале и пьют виски, вместо того, чтобы подвести ее домой или в офис, или в кафе и обсудить с нею одно из самых больших испытаний, выпавших на ее долю в этой жизни. Разве так поступают с друзьями? Или женщиной, которая тебе не безразлична? Правда, неизвестно, что они смогли бы обсуждать. Только что она дала подписку о неразглашении по страхам уголовного преследования. Державшая ручку, рука дрожала. Подпись получилась неразборчивая. Но это все равно была ее подпись. Участок от полиции до центрального железнодорожного вокзала она преодолела бегом. И только потом, выглядывая широких станционных дверей, поняла свою ошибку. Такси проще было вызвать прямо к полиции. они дожидаться под проливным дождем на площади. От маршрутки же до дома пешком было добрых полкилометра. Когда она наконец добралась до дома, вся ее одежда промокла насквозь. Нос хлюпал, от прически осталось только воспоминание, а макияж — нет, в зеркало на себя было лучше не смотреть. От всех три волнения началась мигрень. Боль, как обычно, сначала подобралась к левому глазу, потихоньку распространяясь к вискам и затылку. Если не искоренить ее сразу, мучиться потом придется ровно три дня. Она приняла горячую ванну, выпила две таблетки аспирина и две таблетки саридона, прилегла, стараясь ни о чем не думать, на диван и провалилась в глубокий сон. Проснулась она рано, небо за окном прочистилось, день обещал быть солнечным. Мигрень растворилась во вчерашних таблетках. Она еще раз проверила телефон. Пропущенных звонков не было. Ни Мариса, ни тем более Антона вообще не интересовалась, что происходит с ней. Она подошла к зеркалу и внимательно вгляделась в свое отражение. Тогда, на открытии выставки, мари смотрел на нее с нескрываемым восхищением. Перед ним, с отрезвляющей ясностью, поняла она... Была не бледная копия его повседневной помощницы, а произведение искусства. Еще один экспонат художественной галереи. Но если для него, как и для остальных мужчин, лицо женщины, независимо от ее настроения и самочувствия, погоды, любых других обстоятельств, это только разукрашенное полотно, пусть оно будет достойной кисти Леонардо да Винчи. Она взяла косметичку и неспешно взялась за макияж. Когда нужный эффект был достигнут, она сняла старый лак, нанесла вместо него новый ярко-алый и удовлетворенно помахала пальцами в воздухе. Телефон внезапно звякнул, и она с надеждой посмотрела на экран, но это оказалось только напоминание оператора о неоплаченном счете. Пора было позаботиться о себе самой. Она отыскала на столе визитку и набрала номер.